Глава третья «Как ты можешь?» Я не могла поверить тому, что слышу. Мой горячо любимый муж, моя опора и надежда, так легко, словно я ничего не значу, обозначил границы дозволенного. Он ничего не будет объяснять. Он мужчина. Да как такое вообще возможно? Главное в этой ситуации, что я тебя люблю и мы счастливы, Остальное мелочь. Завтра полетим на пару дней на Кипр, отдохнем, развеемся. И ты быстро забудешь все увиденное, как страшный сон». «За что?» — только и смогла произнести я, утирая слезы кулаком. «Настя, я все сказал. Хватит». «Нет, не хватит. Это не любовь, Влад. Тебя жестоко обманули, если сказали, что это любовь». Когда любишь, не хочешь причинять вред ни физически, ни морально. Настя, Настя, покачал головой мужчина, потирая виски. Ты слишком романтично и наивна, чтобы понять, что в моем мире это лишь услуга, за которую я заплатил. От этого между нами ничего не изменилось. Ты по-прежнему моя жена и родишь мне ребенка. А сейчас ты должна успокоиться и пойти привести себя в порядок. Я хочу развод, Сапожников. Твердо, насколько это возможно, произнесла я. Я не прощу тебе этого, понимаешь? Не будет развода, Настя. Ты все забудешь, и все будет прекрасно. Зато в следующий раз, когда так глубоко окунешься в какие-то дела, будешь помнить, что муж здесь и сейчас требует внимания, а не потом. Снова сталь, снова деловой тон, наставление. «Я была у врачей! Ради тебя! Ради нашего будущего!» «Это не важно», — отмахнулся он. «Ты кроме разговоров о детях, анализах и приемах у врачей больше ни о чем не говоришь». А я имею право расслабиться, если моя жена только и делает, что увеличивает мое напряжение. Так что закрыли тему. Вместо дальнейшего разговора он просто развернулся и вышел вон, оставив меня задыхаться от негодования, обиды и боли. Для него это лишь развлечение, способ снять стресс, улучшить настроение. У нас не было же никаких проблем. Я всегда была дома. Если уезжал в Европу, он составлял мне компанию. Не было у нас проблем в интимной жизни. Грудь снова сдавила, словно воздух выкачали из легких. Кое-как облокотившись на дверной косяк, я сползла на пол и попыталась отдышаться. Сердце колотилось как бешеное, голова кружилась из-за недостатка кислорода, Осознание медленно, но верно покидало меня, пока картинка перед глазами не уплыла окончательно, оставляя после себя сплошную темноту. Очнулась я резко, словно вынурнула из-под толщи воды. Вокруг все белое, я на больничной кровати, никого больше нет, кроме меня. Пусто. Ни медсестры, ни мужа, ни даже охраны, которая обычно ходит за мной по пятам тяжело дыша, я ощупала себя на предмет повреждений, но ничего не обнаружила. Только я и куча датчиков, которые издавали какие-то звуки, приводя меня в еще больший ужас. Пульс подскочил, и один из аппаратов резко заверещал, а дверь палаты распахнулась, впуская милую женщину в белом халате. «Ох, милая, так и до инфаркта недалеко!» И так еле откачали. «А ну-ка, успокаиваемся!» Необычайно сильные руки уложили меня обратно на кровать. «Так, все хорошо, ты в больнице?» Нервный срыв. «Сейчас все уже гораздо лучше, чем пару дней назад, когда тебя только привезли». «Где он?» — еле сумела вымолвить я. «Кто?» «Влад». «Муж твой, что ли?» Занятой он больно, но приезжает дважды в день. Только час назад уехал. Завтра теперь». Пока женщина говорила, я невольно успокаивалась, а в голове постепенно всплывали произошедшие события. Спальня, звуки, шлепки, стоны. Он изменил мне. Предал меня. Мой любимый муж изменил мне с какой-то женщиной, даже не оправдывался. Просто поставил перед фактом. Пульс снова пополз вверх, а женщина открыла выдвижной ящик и достала какой-то шприц. — Ну-ка поспи еще чуток, моя хорошая. Утром все будет гораздо лучше, — бормотала она, вставляя иглу в капельницу. — Пожалуйста, нет, прошу вас. Мне надо убежать. Он не должен меня забрать, прошу вас. — Кто? — расширив глаза, спросила она. — Мой муж. Из последних сил, пытаясь не отключиться, прошептала я. — Помогите мне сбежать от него. «Прошу вас!» Ответ услышать мне было уже не суждено. Я провалилась в сон.